Глава, двадцать первая. Староанглийский. Метнуться или быстро промелькнуть. Стрела. Хотя Цереру по-прежнему тревожили собственная неспособность вернуться домой и отсутствие у лесника немедленного альтернативного решения, её не могла не заинтересовать местность, по которой они продвигались. Первые два-три часа по сторонам от них тянулись одни лишь лесные пейзажи, почти без признаков какого-либо жилья, если не считать изредка попадавшихся развалюх. То какого-то амбара, густо заросшего плющом, то бревенчатой избушки, постепенно поглощаемые лесом. Они миновали заводи для разведения угрей с гниющими по берегам ловушками, старые рыбацкие хижины, едва различимые в подлеске. А в какой-то момент приблизились к трем маленьким домикам, от первого из которых остался лишь фундамент, сделанный из тюков обугленной соломы. Второй представлял собой каркас из обгоревших палок, а третий был сложен из кирпичей, но кирпичи почернели, и от домика исходил безошибочный запах жареной свинины. Никогда не стоит недооценивать находчивость злого волка, заметил лесник. Позже, когда солнце достигло зенита, они услышали в лесу справа от себя какой-то треск, а земля под копытами кобылы задрожала. Лесник потянулся было за своим топором, когда их тропинку грузно пересекло здоровенное тисовое дерево, оставляя за собой след из комьев земли от корней и не обратив на них ни малейшего внимания. Секунды позже вдогонку за ним промчался тис поменьше размером, явно пытаясь нагнать своего родителя, но этот ненадолго остановился, чтобы глянуть на всадников, прежде чем двинуться дальше. — Ну да, — отстранённо произнесла Церера, — ходячие тисы. И впервые с момента своего появления здесь искренне улыбнулась. Наконец, на пути у них встала колоссальных размеров башня, высящаяся посреди скопления молодых деревьев, стволы которых были не такими толстыми и высокими, как в остальном лесу. Церера спешилась, чтобы размять ноги, и воспользовалась случаем, чтобы обойти вокруг этого строения под пристальным наблюдением лесника. На самом верху она углядела арочные окна, но дверь отсутствовала. Каменная кладка показалась ей относительно недавней. Возраст её исчислялся скорее годами, чем столетиями. Но Церера даже представить себе не могла, сколько времени потребовалось, чтобы возвести такую башню, или почему та -то торчит прямо в лесу, как перст. «Э — Эй-эй-эй! -хе — послышался сверху громкий голос, и из одного из окон высунулась голова — Принадлежала она молодой женщине со светлыми волосами, собранными в высокий пучок на макушке. Она жизнерадостно помахала им. Церера обменялась взглядом с лесником, который лишь пожал плечами. Кем бы ни была эта женщина, он явно ничего про неё не знал. «О, здрасте!» — отозвалась Церера, неуверенно помахав в ответ. «Вы ведь заявились не для того, чтобы спасать меня!» Осведомилась женщина, и Церера не могла не заметить, что в руках у неё вдруг возник арбалет. Церера вновь посмотрела на лесника, который крикнул, задрав голову к окну. «А ты хочешь, чтобы тебя спасли?» Что показалось Церере довольно дурацким вопросом. Перед ними была женщина, которая застряла в башне, без входной двери и с окнами, расположенными так высоко, что даже очень длинная лестница с трудом достала бы до них, тогда как любая попытка спуститься вниз без посторонней помощи закончилась бы смертью, поскольку каменная кладка была гладкой, как стекло, без видимых опор для рук или ног. С другой стороны, женщина задала свой вопрос таким тоном, в котором явно не читалось отчаянное «спасите меня», и оставался тот немаловажный факт, что она держала в руках арбалет. Её ответ леснику решил проблему. «Не, всё у меня нормуль, спасибо!» — отозвалась она. «Просто решила проверить. Предосторожность никогда не бывает излишней, знаете ли». «Но вы ведь там заперты, насколько я понимаю», — сказала ей Церера если только вы сами не построили эту башню, хотя почему тогда было не предусмотреть дверь? «Ах!» — произнесла в ответ женщина, опуская арбалет и уселась на подоконник, свесив одну ногу наружу и болтая ею. «Это довольно интересная история. Видите ли, была одна ведьма, а сами знаете, какими они могут быть, эти ведьмы, крайне непредсказуемыми и способными на всякие гадости, когда им перечат». В общем, у моих мамы с папой возникли кое-какие разногласия с этой конкретной ведьмой, а точнее по поводу её огорода, который был прямо по соседству с их посадками. Касательно того, имеют ли они право лакомиться её листьями салата в любое время, когда им это только взбредёт в голову. Мама любила хороший салат. Можно сказать, жила ради него. Только им и питалась. Очень худая была женщина. Если бы она повернулась боком, Всё, что вы увидели бы, — это её нос. Короче говоря, с годами одно привело к другому, или один салат привёл к другому, если хотите. И ведьме надоело, что мои мама и папа позволяют себе «вольности», как она выразилась. Я хочу сказать, мама с папой всегда отрицали, что это они занимались воровством, но через какое-то время стало трудно скрывать масштабы происходящего. Весь наш дом пропах салатом, и из-за него в нём было уже не повернуться. Мама даже сама стала выглядеть растительной при определённом освещении. В конце концов, эта ведьма застукала их на горяченьком, или же на холодненьком, поскольку это всё-таки был салат, и заперла меня в этой башне, чтобы преподать им урок уважения к собственности других людей. Между прочим, они даже назвали меня «Рапунцель» в честь любимой маминой зелени — чем изначально себя и выдали. В общем, не продумали всё до конца. «Какой ужас!» — сказала Церера. «А то!» — воскликнула Рапунцель. «Какие родители назовут своего ребёнка в честь чего-то, что наполовину шпинат, а наполовину редиска? Это бесчеловечно. Против этого должен быть закон!» Я хотела сказать... «Что, запирать кого-то в башне? Вот что ужасно!» — уточнила Церера. Хотя с именем тоже вышло не больно-то красиво. «О, я не думаю, что ведьма планировала держать меня в заперти до скончания веков. Наверняка предполагалось, что это будет временная мера, максимум на год или около того. Ровно настолько, чтобы просто припугнуть маму с папой». Но потом я вдруг узнала, что они продали дом и куда-то уехали, чтобы заниматься выращиванием салата на продажу в промышленных масштабах. Хотя я не думаю, что они в этом особо преуспеют, поскольку мама просто съест всё выращенное, как полоумная крольчиха, которой по сути, и является. А потом, как будто и всего этого было мало, кто-то просто пошёл и убил эту ведьму. Честно говоря, она малость взорвалась, А у ведьм это профессиональный риск — быть убитой. Такое частенько случается. Сами, небось, знаете. Не такая уж это и заманчивая работёнка — колдовство, если вдуматься. Требует полной самоотдачи. По-моему, на самом деле это скорее призвание. Ты занимаешься этим чисто из любви к искусству. Церера уже начинала жалеть, что затеяла этот разговор. Рапунцель. Какими бы ни были её остальные проблемы, оказалась болтушкой, каких свет не видывал, и голосом обладала соответствующим. Если б они не держались подальше, у лошади лесника подкосились бы задние ноги. «Наверное, нам лучше просто оставить вас с вашими», — начала была Церера, но тут в руках Рапунцеля вновь возник арбалет, стрела которого безошибочно нацелилась в их сторону. «Стойте, где стоите?» — произнесла Рапунцель с убийственным спокойствием. «Я ещё не закончила. И невежливо уходить от кого-то, когда вам что-то рассказывают. Особенно, если вы сами изначально об этом попросили. Это заставляет людей нервничать». И только тут Церера заметила какого-то человека, лежащего в подлеске. Одет тот был в лёгкие доспехи. Нагрудник — наручи на руках и на бедреннике на ногах, а также в шлем с узкой щелью забрали. Однако вряд ли ему предстояло в ближайшее время подняться, поскольку из забрала торчала древко арбалетного болта, а это означало, что наконечник застрял где-то у него в голове. Церера толкнула лесника в ногу, чтобы привлечь его внимание, и как можно незаметней указала ему на присутствие трупа. Поначалу ей подумалось, не упомянуть ли Рапунцель, что под её башней лежит мертвец, но было не похоже, чтобы та не была в курсе, поскольку, скорее всего, как раз один из её арбалетных болтов и нанёс бедолаге непоправимый ущерб. Кроме того, он был не слишком-то хорошо спрятан, а остался лежать прямо там, где упал. Пара шагов не в ту сторону, и Церера вполне могла бы споткнуться об него. И всё же, наверное, лучше было спросить, Просто на всякий случай. «Прошу прощения», — произнесла она, поднимая руку, словно ребёнок, спрашивающий разрешение у учителя. «Вы ведь знаете, что здесь внизу лежит мёртвое тело?» Стоящий рядом с ней лесник закатил глаза к небу и вздохнул, как человек, оказавшийся в компании кого-то, кто так и жаждет смерти. «А, этот-то!» пренебрежительно отозвалась Рапунцель. Я так и не удосужилась узнать его имя. Какой-то там рыцарь или что-то в этом духе. — Это вы <кхм> застрелили его? — спросила Церера. — Нет, глупышка, в него я не стреляла. Я стреляла в его сторону, типа как примерно в том направлении. Это большая разница. Я пыталась обескуражить его, и просто так вышло, что прицелилась лучше, чем думала. Или хуже. Это как посмотреть. «Если в намерении Рапунцель входила обескуражить рыцаря», — подумала Церера, «то она явно в этом преуспела, поскольку трудно представить, как можно ещё сильнее кого-то обескуражить». «Но от чего вы пытались его отговорить?» Рапунцель неловко накрутила прядь волос на указательный палец левой руки, тогда как её правая рука, как заметила Церера, по-прежнему крепко сжимала арбалет. «Видите ли», — задумчиво ответила Рапунцель, «я проторчала тут уже пару лет, и, честно говоря, мне стало скучно. Перспектива прогуляться по лесу и ощутить траву под босыми ногами стала казаться мне всё более заманчивой. Поэтому, когда появился тот парень...» И сказал, что хотел бы спасти меня, я была только за. Хотя у него и не было особого плана на уме. Было не похоже, чтобы он принёс с собой строительные леса или хотя бы стремянку. Учитывая все обстоятельства, не думаю, что этот малый в доспехах был особо сообразительным, поскольку он всё ходил вокруг да около и скрёб подбородок, не добившись особого прогресса на спасательном фронте». Он так долго хмыкал и гмыкал, что я уже впала в уныние и начала расчесывать волосы, чтобы скоротать время. И тут он заметил, какие они длинные, потому что их не стригли годами. Хотя я всё-таки слежу за секущимися кончиками. Без этого ведь никак. Точно? И тут он вдруг воспрял и кричит мне. «Рапунцель! Рапунцель! Распусти ко мне свои волосы!» «Ты уверен?» Отвечаю я, поскольку мне это показалось не слишком-то хорошей идеей. Сейчас-то вы такого не сказали бы. Но когда он только заявился сюда, то был довольно увесистым. И я имею в виду не только его доспехи. Этому человеку явно ещё не попадался пирог, который не пришёлся бы ему не по вкусу. Короче, он опять орёт мне. «Рапунцель, Рапунцель, распусти ко мне свои волосы!» И был он так настойчив, что я подумала, «Ну ладно, давай попробуем». Правда, предупредила его, что не уверена, что это сработает, и что он должен отпустить меня, если я ему скажу. Хотя не знаю, насколько внимательно он меня слушал на этом этапе. По моему опыту, как только мужчине взобредёт в голову какая-то идея, то её очень трудно из неё вытряхнуть. А чем она хуже, тем упорнее он за неё цепляется. Это было бы довольно забавно, Не будь настолько трагично. Короче говоря, распускаю я волосы вниз, а он хватает их обеими клешнями и начинает лезть. Но сами уже понимаете, к чему дело идёт, когда здоровенный мужик, весь увешанный железками, цепляется тебе за волосы, чтобы не сверзиться. Мне показалось, будто башка у меня вот-вот слетит с плеч. И это когда он только одну ногу успел от земли оторвать а когда уперся обеими ногами в стену, тут чуть из окна меня не выдернул. Я посоветовала ему не маяться дурью, но он не слушал. Поэтому я нашарила рукой арбалет и... Рапунцель пожала плечами. В общем, он перестал тянуть меня за волосы. Вообще-то, почти всё перестал делать. Поначалу я сожалела об этом своём поступке. Особенно, когда ветер дул не в ту сторону — И он начал пованивать. Но это было давным-давно. Честно говоря, я и думать о нём забыла, пока вы здесь не объявились. «Так вот почему вы больше не хотите, чтобы вас спасали», догадалась Церера. «Более или менее. Он напомнил мне о том, какими тупицами могут быть мужчины. Поэтому я решила, что мне лучше оставаться на прежнем месте. У подножия башни есть колодец». И у меня есть ведро, которым я достаю из него воду. Хотя просто сбесишься, пока эту ручку крутишь. У меня тут есть уборная. Ладно, просто дыра в каменной кладке со сливом через стену, но всё работает. И полным-полно книг для чтения и еды, благодаря крысам. Крысы очень компанейские животные и способны поддержать беседу, в отличие от мышей и полёвок. Церера к этому моменту была уже убеждена, что, даже если исписать убийство на трагическую случайность, это Рапунцель, больная на всю голову. Она представила себе, как та, совсем одна в своей комнате на вершине башни, долго вещает что-то стае крыс, которые тупо смотрят на неё в ответ и уже жалеют, что просто не прошли мимо. «Простите, не разрешите ли пройти?» Послышался откуда-то снизу чей-то голос. Церера опустила взгляд и увидела большую серую крысу, одетую в зелёно-красный жилет, которая осторожно пробиралась у неё между ног. На голове-то несла полбуханки хлеба и ломоть бекона, поверх которого неустойчиво балансировала тоненькая книжка в кожаном переплёте. Церера уставилась на крысу, крыса уставилась на неё в ответ. «Что?» — спросила крыса. — Ко мне что-то прилипло. Терпеть не могу, когда такое случается. Она внимательно осмотрела свой жилет, а затем мех, хвост и розовые подушечки лапок. И только когда убедилась, что ни во что не вляпалась, вернула своё внимание Церере. — Ну, ладно тогда, — неуверенно произнесла она. Мимо Цереры проскользнула еще одна крыса, придерживая лапы маленькую корзинку с черникой. На голове у нее была шляпа с пером, и она ловко перекинула корзинку на плечо, чтобы вежливо приподнять шляпу перед Церерой. «Здрасте», — сказала вторая крыса. «Приятная сегодня погодка и все такое». «Да, очень приятная», — ответила Церера после неловкой паузы, продолжает таращиться на крыс. Она не могла бы сказать, почему её так удивили говорящие крысы, тем более после всего, с чем уже успела тут столкнуться, но тем не менее. Наверное, из-за того, что крысы были обычным явлением в её собственном мире, где они совершенно определённо не разговаривали. А если и разговаривали, то только за людскими спинами, какова вероятность теперь несколько выбила её из колеи. Две крысы обменялись взглядами. Первая многозначительно постучала пальцем по своему правому виску. Универсальный знак того, что они вполне могли иметь дело с личностью, на бутерброде у которой не хватает как минимум одного ломтика сыра. «О!» — протянула вторая крыса, когда до неё наконец дошло. «С кем не бывает?» «И не говори», — ответила ей первая крыса, — когда они опять двинулись к небольшому лазу в основании башни. «В каждой семье не без такого. И если ты думаешь, что твоя — это исключение, то это ты сам». «Но я не сумасшедшая!» — возмущенно крикнула Церера вслед их удаляющимся спинам. Одна из крыс согласно подняла лапу. «Ну, конечно же, нет!» — отозвалась она, прежде чем тихонько добавить. Все они так говорят. Первый признак безумия, — согласилась её спутница. Или второй, после реального сумасшествия. Церера раздалась. «Нам пора!» — крикнула она Рапунцель. «Было очень интересно с вами побеседовать». «Аналогично!» — отозвалась та. «Вы ведь никому не скажете, что видели меня, правда?» «Меня очень редко беспокоит, и я бы хотела, чтобы всё так и оставалось. Если сюда толпой повалят рыцари и всякая подобная публика, и каждый пожелает меня спасти, я могу... Ну, в общем, вы поняли». «Занервничать?» — предположила Церера. «Вот именно». Рапунцель любовно погладила арбалет. «Занервничать». «Если кто-нибудь спросит, то мы вас никогда не видели», — с чувством заверил её лесник. «Да, так будет лучше», — сказала Рапунцель. Они распрощались с ней. Церера вновь забралась в седло, и лесник направил кобылу прочь от башни. Но едва они добрались до края леса, когда в один из древесных стволов с глухим стуком вонзился арбалетный болт, всего в паре дюймов от головы лесника. «Вы ведь не забудете забыть, правда?» — крикнула им вслед Рапунцель. «Нет», — отозвалась Церера, застыв в седле, — «точно не забудем!» «Просто, чтобы окончательно убедиться! Пока-пока!» Взмахнув белым носовым платочком, Рапунцель скрылась в своей башне. Но ни Церера, ни Лесник не могли спокойно вздохнуть, пока не оказались на безопасном расстоянии от неё.